Глава третья На кухне у Ковачи все блистало чистотой. Жена с т а л е р а маленькая, хрупкая, была почти незаметна рядом со своим мужем. Одевалась она чистенько и опрятно, на голове косынка в горошек, воротничок белой блузки выпущен наружу, поверх блузки ситцевый передник, на ногах суконные домашние туфли со шнуровкой. Не хозяйка, а загляденье. На столе непременно белоснежная скатерть, возле каждой тарелки бумажная салфетка, на углу стола расписанный цветами сервиз для воды, кувшин со стаканами на небольшом подносе, а посередине разрисованная фруктами нарядная фарфоровая супница с ручками и чуть в стороне накрытая камчатым полотенцем корзинка для хлеба. — Ну как, вкусно? — Да, очень, — говорит Ковыч. Женщина ест аккуратно, неслышно. проглотив несколько ложек, смотрит на мужа, пододвигает к нему хлеб и соль, наливает воды и вновь принимается за еду. Когда она ест, взгляд ее становится порой неподвижным, задумчивым. Ложка замирает в воздухе, на лоб набегают тонкие легкие морщинки. Она продолжает есть, едва зачерпывая ложкой суп, и снова смотрит на мужа, не надо ли ему чего. Коуч молча сопит над своей тарелкой. Совсем подкосил старика, спрашивает он, отламывая себе хлеба. Можешь себе представить? Женщина опустила ложку в тарелку, честное слово, едва узнала беднягу. Стою и смотрю на него, и слов даже не нахожу, что сказать ему. Щеки ввалились, круги под глазами. Да и не только в этом дело. Бог его знает, сам человек стал другой, и походка, и взгляд, и голову как-то иначе держит. Не знала, что и сказать ему. «От бедняга-то!» — вздохнул Ковыч. «И в самом деле, представь себе, летом дом потерял с женой вместе, а теперь единственный сын и тот... Не знаю, что со мной было бы приведись испытать такое. Наверное, не пережила бы». «Как он письма от сына ждал, помнишь, когда заходил к нам в последний раз?» «Помню. А сына уже тогда в живых не было. Вот у ж а с т и как он об этом сказал?» «Господи, да никак!» Я и не давала ему говорить об этом. Он тебя хотел дождаться. Я сказала, лучше не надо, дядя Киш. Никакой в этом нет нужды. Мол, ты к нему сам зайдешь, непременно зайдешь. И вообще не надо, ему теперь ни о чем беспокоиться. — Правильно сделала, — одобрил Ковач. Жена помолчала, потом спросила, не могли бы мы как-то помочь ему. Ковач пожал плечами, вздохнул. — Ну, это около шестидесяти пинге. — Да. — сказала жена. — Вот если бы не так много, если бы речь шла о десяти-пятнадцати пингё? — Сорок пингё только за материал. — а н у так, и все ж ты на всякий случай зайди к нему завтра, поговори. — Утром зайду. — Вот и подумай теперь. Жил человек, трудился, не покладая рук от зари до зари. И сам, и жена его, лишь бы ребенка вырастить. Но только и дожила до поры, когда сына на фронт забрали. А старик схоронил жену, да теперь и сына лишился. Вообще ничего в жизни не осталось. За один год все, ради чего он жил, прахом пошло. А почему? Ты мог бы на это ответить? — Нет, — сказал Ковыч. Меня не спрашивали, нужна мне война или нет, как и у старого Киша. Нас не спрашивают, а только детей наших забирают, да бомбы на наши дома швыряют. В общем, делают, что хотят. Дальше они ели суп молча. Наконец к о л а ч отодвинул от себя тарелку. — Стало быть, человек потом ни о чем не помнит. — Больше не хочешь? — спросила жена. — Нет, спасибо. А ведь это важно, что он не помнит, что сам выбрал, кем из двоих ему стать, не так ли? Жена, собирая тарелки, тряхнула головой. — Нет, можешь мне поверить, это ничего не меняет. Дело вовсе не в том, что ты будешь помнить и делать потом. Главное... что ты сейчас говоришь. Ковыч помедлил, потом согласился. Пожалуй, да. Это дело не меняет. Он отщипнул немного мякиша и, помяв между пальцами, сделал катышек. Странное все же создание, человек. Жена отнесла тарелки к плите и поставила рядом с кастрюлей, в которой уже грелась вода для мытья посуды. Вернувшись, она убрала со стола. Графин с водой оставила на клеенке, скатить она уже сняла раньше и убрала в буфет, взяла с подоконника высокую стройную вазу с крашеным бумажным букетиком и водрузила ее на стол. — Конечно, — вздохнула она, — живи человек один сам по себе, тогда дело другое. — То есть как? — спросил Ковыч, наблюдая за тем, какую форму принимает под его пальцами хлебный мякиш. — Ну, если бы у человека не было мужа, жены, детей, одним с л о в о близких, — Тогда дело другое. — Почему другое? — Тогда он решал бы только за самого себя. Ковыч пожал плечами. — Разве это что-то меняет? — Ну а как же? Он обрекает на ту же судьбу и жену, и детей. — а все едино. Я уже попытался представить себе, что я одинок. Ни детей, ни жены, один как перст. Ничего не выходит. Жена Ковыча достала тазик для мытья посуды. переодела передник и расстегнула манжеты. Потом помедлив спросила, а что, нашелся такой, кто смог бы сделать выбор? — Не знаю. Этот фотограф или кто он там, но этот коллега сказал, что он может, и выбрал судьбу того несчастного. Ты бы ему поверила? — Трудно сказать. Возможно, для этого надо бы лучше узнать его, что он за человек, что у него за жизнь, есть ли семья, что он думает о других вещах. с т а л быть, он мог сказать и правду? — Не знаю. — Во всяком случае, нечего было дюриться так грубо набрасываться на него. — Какой в этом смысл? — Он не набрасывался. Говорил совершенно спокойно, как он умеет. — Все равно, — возразила жена, — неважно, как он это сказал. Представь, что человек сказал правду, не солгал. Каково ему слушать такое, когда в глаза говорят, что он лжет? Котч отшвырнул хлебный шарик и просветил, как он катится по столу. Дружище Белла сказал, что если бы этот человек и вправду сделал такой выбор, он не стал бы обижаться на тюрицу за его слова, даже если они и впрямь обидны. И прибавил еще, ежели вы так возмущаетесь, да выходите из себя из-за того, что кто-то усомнился в ваших словах, то вам тем более не поверят. В этом что-то есть. Но ведь люди такие разные. Пойди, у з н а е ш ь что у кого на душе. Я, во всяком случае, не таким оказался человеком, каким всегда себя считал или каким должен был стать. Жена подошла к столу и присела на краешек стула напротив Ковача. А ты почем знаешь это? Почем? Это потому, что все больше твержу на словах про честность да про порядочность. А когда дело дойдет, так стою, как баран. ни слова вымолвить не могу, потому что и нет их совсем, настоящих-то слов. — Ну, это ты з р я сейчас говоришь. Ты ведь дюрицу знаешь, человек, он с причудами, любит друзей своих подразнить, подшутить над ними. Вот и эту историю выдумал, чтобы вам досадить, не придавая ей слишком большого значения. к о у ч поднялся, снял с вешалки пальто, взял сигарету, закурил и набросил пальто на плечи. Загляну в мастерскую. — Он открыл дверь и очутился в промозглом тумане. Остановившись у порога, Ковач выпустил вверх струйку дыма и зашагал вглубь двора к мастерской. й н а д будет завтра попробовать где-нибудь политурой разжиться», — подумал он. «Только сможет ли кто одолжить и сколько? Ежели не получится, придется на рынок Тереки топать, хотя там за нее баснословные деньги сдерут». «Вот ведь странное дело». в а т собрат-столяр собственной п о л и т у р ы делится. Самому мало, а делится. Почему? А бывает, торгаш на телике за палитуру, которая бог, вещь, как ему досталась, последние штаны с тебя снимет. Почему так? Наверное, потому что люди все разные. У одного палитура есть, а ремеслом он не занимается, значит, не больно-то она ему и нужна. Но он все же хранит ее дома в кладовке, сам не зная зачем. А другой... которого она тоже не нужна, продаст за нормальную цену, вовсе не собираясь на ней нажиться, хотя привези он ту политуру на рынок телеки, мог бы в т р и д о р о г а за нее заломить. И ведь знают об этом. Но все же не поступает так. Все потому, что люди, как любит выражаться, жена, бывают всякие. Одно дело мастер Дюрц, другое Кирай, и совсем иное дружище Белла. А тогда почему бы мне не поверить, что этот фотограф правду сказал? Я ведь о нем ничего не знаю, и справедливо ли с моей стороны сомневаться в том, что он так решительно утверждает? Ладно бы еще, если бы я усомнился только из-за обиды. Вот, мол, он может сделать выбор, я не могу. Да, с т р а н н о я странная все же тварь, человек. Он осмотрел замок, висевший на двери мастерской, обогнул ее, заглянул в окно, вернулся назад и, прислонившись к косяку, плотнее запахнул на себе пальто. Все в этом мире встало с ног на голову. Это и есть единственная и ничем неопровержимая правда. Да если б промеж людей вообще в мире, и во всех странах все было как положено, то разве пришло бы дюриться в голову задавать такие вопросы? А если он все же их задает, то, стало быть, размышляет над ними? А ежели размышляет, значит, не без причины? И раз люди о подобных вещах спрашивают и думают, то, по-видимому, на свете и впрямь должны быть и т а м а ц е у с ы и Дюдю. -Дю. Значит, неладное на земле творится, раз люди такие вот вопросы задают друг другу и готовы над ними задумываться. Ежели бы все в порядке было, разве взбрело бы это хоть кому в голову? Нет, никому. Значит, все плохо, все. Не еще печальнее, что все это видят, все говорят об этом. Сам черт не поймет, печально это или, скорее, смешно. Сами плохо живем и сами же постоянно твердим, что так жить плохо. Плохо живем и не умеем сделать жизнь лучше. А из-за кого жизнь делается плохой? Ведь ее люди такое сами делают все вместе. Ведь стоит разговориться в компании за стаканом вина, как тотчас выясняется, что все знают, что дела идут скверно, и что все знают, как людям следовало бы обращаться друг с другом. Вот и я ведь знаю. Взять, к примеру, старого Киша. Летом его дом бомбой разворотило. Под развалинами жена погибла. А теперь вот и сына на фронте убили. Ничего у него не осталось. Вся мебель погибла. Заказал он мне стол, шкаф, кровать, и придется мне за них деньги брать, потому как и самому жить надо». А мне бы сказать ему, мол, в таких обстоятельствах сделаю так, задаром, потом как-нибудь сочтемся. Но ведь и сам я живу только на то, что мне за работу заплатят. Не могу я быть добрячком, иначе самому зубы на полку положить придется. Ни на хлеб, ни на что не будет. Ну и как тут быть? Что же это за мир такой, где человек не может быть добрым, потому что жить хочет? И вот уж поистине дьявольских рук дело. Добродетелей у нас у всех много, а жить согласно с ними не можем, потому как невыносимый порядок жизни е ж е д н е в н о й е ж е ч а с н о вынуждает нас забывать о них, то есть о том, какими мы можем и на самом деле хотели бы быть. Он направился к дому. И что же из всего этого следует? Получается, будто по отдельности все мы люди добрые или можем быть добрыми, а злыми только когда вместе. Или, во всяком случае, вместе мы не умеем быть добрыми? А что в свой черед вытекает из этого? А то, что всякий раз, когда мы злимся и срываем злость на своих ближних, из-за чего все у нас идет прахом, в нас, говорит, нечистая, беспрестанно грызущая нас совесть. Нечиста же она от того, что мы с каждым днем и каждым часом что-то в себе теряем. А на что способна множество людей с нечистой совестью? Чего от людей, пребывающих в дурном расположении, духа ждать? Ведь если мы что-то и можем, так это поверить друг другу, что каждый из нас сам по себе хотел бы стать добрым. Не докурив и до половины, он бросил сигарету и затоптал ее. Жена на кухне мыла посуду, коуч не стал ее ждать, как делал обычно, а прошел в комнату, зажег ночник и стал раздеваться. Уже сев на край постели, чтобы стянуть подштанники, он задумчиво покачал головой. «Неужели мы так привязаны к жизни? Или так сильно боимся страданий? Я бы вовсе не сомневался относительно своего выбора, ежели бы не был уверен в том, что родился для счастья. Только правда ли это? Быть может, я все же боюсь страданий? Да, конечно, именно в этом все дело». Из-за этого и не хочется жить, как дюдю, как бы это ни было честно. Боязнь страданий все же гораздо сильнее честности. Он влез в спальную рубаху. И все же, наверное, не такие уж мы безнадежные существа. в е т ь мы знаем, чего нужно остерегаться и чему радоваться. И правильно все же та изначальная мысль, что мы на земле для того, чтобы быть счастливыми». Это цель всего живого на земле, это главное предписание жизни, это ж ясно как день, и если так повелел Творец, то этому нужно следовать прежде всего, а если и не Творец, а природа, то и тогда все правильно. Разве можно противиться по велению жить счастливо? Я согрешил бы против всех законов, если бы сам выбрал для себя беды и страдания». Он положил сигареты на тумбочку, лег и натянул на себя одеяло. Как бы там ни было, первое требование порядочности я выполнил. Я не пропустил мимо ушей вопрос мастера Дюрицы, а размышляю над ним. Не успокаиваюсь, дерзаюсь, стыжусь, ищу себе оправданий, а не отмахиваюсь от него. Стало быть, в общем, я не подонок». И, немного помедлив, добавил, «Ну, то есть, в каком-то смысле подонок, конечно, жалкий, несчастный, но не самый большой». Когда вошла жена, он притворился спящим. Госпожа Ковач легла рядом. «Спишь?» — спросила она. «Нет», — сказал он, — «только стыдно самого себя. Вот ы делаю вид, будто это как бы не я здесь лежу». «Ты все о том же думаешь?» «Да». Вернее сказать, уже нет. Теперь столяр Ковач уже не думает. Теперь он слушает. Женщина тихо произнесла. — А ты знаешь? — Что? — Я смогла бы сделать выбор. Ковач в темноте повернулся к ней. — Ты это серьезно? — Да. Они помолчали, потом жена Ковача сказала. — Наверное, я бы смогла выбрать, потому что в жизни на мою долю выпало столько бед. На троих бы с лихвой хватило. «И в этом все дело?» «Конечно». Женщина приподнялась на локте, помолчала, потом снова опустила голову на подушку. «Я знаю, у вас дома жизнь тоже была не сахар. Но, как вспомню наше житье-бытье, уже и не понимаю, как мы вообще это вынесли. Мне еще только двенадцать было, а я и зимой, и летом уже с рассветом бежала в отдел доставки». И когда мои сверстники еще только отправлялись в школу, я, продрогшая до костей, уже заканчивала разносить газеты. Как заводная вверх, вниз, по лестницам. Даже не знаю, как я в ы держала. и в Один наш родственник на скотобойне работал. Так я каждое утро к половине восьмого к нему бегал, а и он выносил для нас три литра сыворотки. Они там ею свиней д да о телят кормили. Это и был наш завтрак. На девятерых-то детей. Боже мой, что за нищета! Сыворотку я носила в кастрюле, Душку к ней мы и шпагата связали. С этой кастрюли бывала и бегала, Пока все газеты не разнесу. А на обратном пути смотрела, Как другие дети в школу идут. На этом такое пальто, на том эткое, И но и в шубе шагает. А у меня рваные калоши на ногах, И какой-то старый-престарый мужской лапсердак, Который грел даже хуже шали. В витринах выставлялись куклы. с настоящими локонами, и всегда-то они находили себе хозяек, хотя стоили больше, чем отец получал не знаю уж за какое время. Это пока у него было место, и не приходилось мыкаться в поисках случайного заработка, чтобы прокормить нас. На кого бы я ни работала, меня всюду ругали, поносили мою мать, потому что я вечно ходила сонная, хотелось лечь и уснуть. И чтобы теперь самой стать одной из тех, кто кричит на несчастных? Я хорошо помню... Что я переживала тогда и что чувствовала, глядя на тех, кто меня бронил, хотя у них-то всего было в досталь?» Помолчав, она заговорила снова. «Вот почему мне ближе судьба этого бедолаги. Уж лучше любые лишения, в этом я хотя бы толк знаю. Но выбрать этого тик-таку или как там его? Нет, лучше умереть». Ковач не проронил ни звука. Оба долго молчали, потом женщина вдруг сказала. «Нет, все-таки я не смогу выбрать». ь н у ты ведь только что говорила, что уже выбрала?» «Да, уже выбрала. И все-таки не готова пойти на это. Я уже ясно чувствовала, вот как теперь, что предпочитаю участь дюджу и никакую другую. Но тут вспомнила про вас. Ты не прав, будто не важно, одним или нет». «Будь я сама по себе, я бы выбрала дюдю, это так же верно, как то, что я вас люблю. А вот хватит ли у меня сил вынести, чтобы и вы страдали, как я? Разве моя мать не мучилась еще больше, глядя на мои муки? Разве не ей было хуже всех? И разве она не отдала бы все, что могла, лишь бы мы не бедствовали?» Они опять помолчали, и лишь через некоторое время женщина заговорила снова. Все мы связаны с жизнью других людей и не можем поступать, как подсказывает нам сердце. Иногда ради них мы способны быть сильными, а иногда и заниже должны быть слабыми. Чуть помедлив, она прибавила очень-очень сильными и совсем-совсем слабыми. Она не сказала, что окончательно выбрала тик-таку. Хотела сказать, но не повернулся язык. Ковач лежал неподвижно, вглядываясь во тьму. — Ответь счастливая, — мелькнула у него мысль, — а я только о себе думал. Позднее, уже далеко за полночь, услышав ровное дыхание жены, он осторожно слез с кровати и прямо здесь опустился на колени. Уткнувшись головой в кровать, сложил вместе руки и стал молиться, как привык с детских лет, исповедуясь в с в о е й слабости. Чувствуя, как комок подкатывает к горлу и как пылает лоб, он молил Бога простить его за то, что он окончательно выбрал «Томацеус как отити, ибо слаб человек, и никто не знает об этом лучше, чем Бог».